Глава 645 Небесный порт замка выглядел так же, как и во всех подобных укреплениях. Огромная башня, от которой множеством ярусов отходили широкие, длинные деревянные мосты. К этим мостам и швартовали различные суда. К моменту, как прилетели трое друзей на лодке, Среди многочисленных деревянных дорог встать оказалось практически негде. И это учитывая, что лодка «Марнил» по габаритам была совсем небольшой. Кроме четверых взрослых человек, в ней вряд ли поместился бы кто-то еще. В итоге, благодаря маневренным способностям Майнена, они смогли кинуть швартовы между бригом и самым настоящим фрегатом. «Это что?» Герб военных? Дора с любопытством разглядывала изображение с драконом, обвивающим иероглиф, обозначающий небо. «Значит, и они своих сюда привезли», — с легкой неприязнью прошептала и Нен. Как и положено потомку пиратов и настоящему авантюристу, островитянин имел очень сложные отношения с государевыми людьми во всех их проявлениях. А мне казалось, что их школа стоит в стороне от всех дел Империи. Дора на всякий случай приложила одно из своих колец к мачте. В ту же секунду вокруг лодки вспыхнула серая сфера. От нее веяла силой, с которой, пожалуй, не справился бы и повелитель. Скорее всего, в лодке, подаренной дочери королем, присутствовал некий защитный артефакт. — Так оно и было, — кивнул Хаджар, — пока войной не запахло. — Не удивлюсь, если встретим их на турнире 12, добавила и Нен. Еще какое-то время они смотрели на военный фрегат. Он с легкостью мог дать фору тому пиратскому судну, с которым им пришлось недавно столкнуться. Во всяком случае, по количеству парусного и порохового вооружения. Пойдемте. Игнен твердой походкой, зная, куда идти, отправился в сторону широкой башни. Хаджар, инстинктивно осторожно ступая по деревянному мосту, не сразу понял, что тот не провалится под его ногами. Учитывая количество людей, которые двигались из башни к кораблям и в обратную сторону, небесные дороги были сделаны по какой-то невероятной технологии. Спустившись по винтовой лестнице, Троица оказалась на широком проспекте. Вернее, он таким проектировался. Крепость явно не была рассчитана на такое количество посетителей. От народа, буквально заполнившего относительно просторное, пусть и военное сооружение, к яблоку упасть негде было. Приходилось постоянно биться от чьи-то плечи, попутно извиняясь и заверяя в отсутствии враждебных намерений. При этом подавляющее большинство людей возраста от 16 и до состояния, когда из-за особенности адепта количество прожитого времени определить было невозможно, объединяло одна общая черта. Поверх одежд они носили медальоны. Хаджар, спохватившись, достал из пространственного кольца свой И тоже надел его на шею. В этот самый момент он почувствовал шевеление за пазухой. Отогнув край старых, тысячу раз штопанных одежд, он обнаружил зевающую озрею. Высокие небеса, выдохнул Хаджар. Могу поклясться могилой своих родителей, что не видел тебя с момента крушения пьяного гуся. Котенок склонил голову на бок и забавно сморщил мордочку. Складывалось такое впечатление, что он просто пытается состроить из себя не имеющую представления о предмете разговора невинность. Хаджар достал из кольца полоску вяленого мяса. Немного поигравшись с пытающейся дотянуться до нее озрей, он закрыл одежды. «Однажды ты расскажешь мне все свои секреты, маленький демоненок», – прошептал он. «Нам сюда». Ионен, выступая чем-то вроде волнореза, провел их к битком на битой таверне. Посетителей было так много, что владельцы решили банально снять двери с петель. Те в данный момент стояли прислоненными к глухой стене. В итоге сквозь образовавшуюся арку можно было пройти с куда большим комфортом, а заодно и оценить внутреннее убранство. Внутри в явно не рассчитанном на подобное количество людей заведении, оказалось так тесно, что официанткам приходилось протискиваться боком, при этом держа подносы над собой на вытянутых руках. «И что мы здесь делаем?» — спросил Хаджар. «Разве нам не надо получить какой-то там пропуск в пустоши?» «Их скоро принесут», — ответил Инен. Хаджар с прищуром посмотрел на товарища. Но островитянин успешно сохранял на лице свою привычную, ничего не выражающую маску. Дороже, сначала ехидно улыбаясь, все же сжалилась над Хаджаром. У нас есть небольшой договор с двумя очень умелыми мечниками. Скоро они к нам присоединятся. К этому моменту каким-то чудесным образом они смогли пробраться в самый угол огромного, но не по сегодняшним меркам зала. Подойдя к маленькому столу, рассчитанному максимум на две персоны, Марнил попросту дала волю своей ауре. В ту же секунду два ученика какой-то рядовой школы, несмотря на деревянные медальоны и ступень рыцаря духа начальной стадии, собрали свои небольшие пожитки и юркнули в сторону. Это ведь диносы, да? спросил Хаджар когда они сели на освободившиеся стулья. Подобное поведение пусть и вызывало сомнения у Хаджара, но в данный момент он счел, что будет разумным закрыть на это глаза. «Ты все правильно понял», — кивнула Дора. Она подняла руку, и спустя несколько секунд к ним подлетела официантка, миловидная практикующая стадии трансформации смертной оболочки. Только увидев нефритовые медальоны учеников Школы Святого Неба, она мгновенно побледнела, а затем согнулась в глубоком поклоне. Чего желают достопочтенные ученики Святого Неба? В последнее время Хаджар начал понимать, откуда у простого народа зародилось такое почтение к ученикам трех великих школ Данатана, в особенности к Святому Небу. Все просто. Стоило только вспомнить недавний бой с пиратами. Целое судно, заполненное небесными солдатами и десятком рыцарей Духа, которые ничего не смогли противопоставить всего трем элитным ученикам Святого Неба. Да, может, количество их энергии и позволяло им называться рыцарями и солдатами, но на деле они в подметке не годились большинству учеников внешнего круга элитных школ столицы. Обитая среди лучших из лучших, легко было забыть о том, что название ступени, на которой стоял адепт, пусть и говорило о многом, но не обо всем. Все же между 30-летним рыцарем духа начальной стадии и таким же, но семнадцатилетним, в распоряжении которого были лучшие учителя, техники и ресурсы, лежала огромная пропасть. «Вина», — коротко попросила Дора, — «лучшего, которое у вас есть». «Будет сделано», — еще раз поклонилась официантка и исчезла с глаз. Дора и Энен поставили свое оружие к столу. Это было чем-то вроде негласной традиции среди путешествующих адептов, Каждый считал своим долгом поставить оружие к столу так, чтобы все его видели. Так что в данный момент таверна напоминала собой еще и оружейную лавку. Мне одному этот разговор кажется очень странным. Хаджару все больше казалось, что он упустил что-то очень важное за время своих странствий. Насколько я помню, у всех нас, включая и тебя, Дора, Очень напряженные отношения с Томом. «Полностью с тобой согласен, варвар». Оттолкнув в сторону здоровенного, в два метра ростом детину, прямо рядом со столом встал Том вместе со своей сестрой Анис. Выглядели они точно так же, как и во время их отбытия. Но вынужден признать, лучше действовать в пустошах в союзе со знакомыми врагами, чем неизвестно с кем. Хаджар окинул взглядом младшего наследника клана хищных клинков. По нему было заметно, что последние полтора месяца не только сделали его сильнее, но и помогли повзрослеть. «И зачем тогда нужен был этот спектакль в школе?» — вздохнул Хаджар. «Или вы с Айненом собираетесь во время похода друг друга поубивать?» «Только если простолюдин даст мне повод», — фыркнул Том. Бесцеремонно схватив чужой стул, он поставил его к столу. Анис, как и положено телохранителю, встала за плечом брата. Она даже не планировала садиться и не убирала ладони с рукояти меча. «Видят боги и демоны, надеюсь, он это сделает, и...» — Том прикрикнула Дора. «Мы договаривались, и если ты не способен себя сдерживать, то можете найти других союзников». Данное предупреждение, к удивлению Хаджара, безотказно подействовало на юношу, и тот замолк. «Проклятье!» — выругался Хаджар. «Может, уже кто-то объяснит мне, что здесь происходит?» «Все просто», — пожал плечами Нен, с благодарностью принявший вино от официантки. «Кто-то с момента твоего отбытия пытается нас убить».